Хархахат Сузми. По-прежнему ни единого упоминания о посланнике по радио. Ни словечка. Интересно, замечает ли этот Джен Леаил? Тайп хочет научить Карха и Талгати. Уроки он берет у Аргарейна. Хорошая школа. Полагаю, однако, что с обучением этому предмету, искусству настоящей лжи, у нас будут сложности. Настолько давно мы привыкли ходить вокруг да около правды, не говоря при этом ни единого лживого слова. Вчера Аргота совершила бандитский налет на Кархайт через реку Эй. Налетчики сожгли зернохранилище Токембера. Именно это и требуется сарфу. Именно этого хочет Тайп. А что в итоге? Слосс изображает прибытие посланника Экумена на нашу планету как пришествие царствия Меше в мир людей. В этом мистическом тумане сама цель совершенно теряется. «Мы должны прекратить соперничество с Хархайдом раньше, чем придут новые люди», — говорит Слосс. «Мы должны очистить свои души до их прихода. Мы должны смирить свой шеф-гретер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 Дома эти должны быть весьма похожи на кархайцкие. Впрочем, Нусутх – слос их решительный противник, а вульгарные спектакли эти считают настоящим богохульством. Противостоять чему-либо порой означает поддерживать это. Здесь часто говорят «все дороги ведут в Мишноре». И правда, даже если повернуться к Мишноре спиной, пойти от него прочь, идти ты все равно будешь по дороге, ведущей в Мишноре. Выступать против вульгарности, например, неизбежно означает то, что и сам становишься вульгарным. Нужно непременно идти совсем в другом направлении, непременно иметь совсем иную цель, только тогда и найдешь другую дорогу. Аргарейн и Кархайт оба должны свернуть с того пути, на который слишком давно встали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 А слухи, исходящие от владельцев нелегальных радиоприемников, по-моему, здесь всегда распространялись с трудом. САРФ обладает гораздо более полным контролем над всеми здешними средствами связи, чем мне это представлялось. Безграничность этого контроля пугает. В Кархайде короли и тоже в значительной степени контролируют деятельность масс. Однако слухами управлять почти не способны. А уж людям заткнуть, тем более. Здесь же правительству ведомо все, даже мысли граждан. Конечно же, никому не следовало бы обладать подобной властью над другими. Шузгис и кое-кто еще открыто возят джен по городу. Интересно, догадывается ли он, что подобная открытость призвана скрыть от него самого то, что его, как посланника иного мира, скрывают от людей? Я порой спрашиваю своих напарников на фабрике, но они не знают ровным счетом ничего и уверены, что я имею в виду какого-то психа из последователей Йомеш. Итак, информации нет, нет и интереса. А стало быть, нет ничего, что могло бы способствовать продвижению дела АИ или хотя бы способно было защитить его самого.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 Почему же они скрывают его? Почему ни один из коменсалов не напишет о нем в газету, не упомянет его в публичном выступлении или по радио? Почему молчит даже Обсл? Боятся. Мой король боялся посланника. Эти люди боятся друг друга. По-моему, я единственный, кому Обсл доверяет, поскольку я иностранец. Он даже получает удовольствие от общения со мной, как и я от общения с ним. Он несколько раз, отбросивши в Гретер, искренне просил моего совета, но когда я почти вынуждаю его рассказать о посланнике вслух, чтобы пробудить к нему общественный интерес, хотя бы в качестве защиты от фракционных интриг, он меня как будто не слышит. Если бы вся комменциалия обратила на посланника внимание,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 Он рассчитывает, что мы поверим всему, чтобы он нам не говорил, а сам ответ нам же и не верит? Обслу возмущен. «А стоит ли ему верить вам?» — говорю я. Обслу пыхтит и не отвечает. «Он наиболее честен из всех остальных правительственных чиновников Арготы, известных мне».